ярам с проводником принялись подниматься на перевал, сопровождаемые криками хищных птиц. Прошли тягостные дни роковой ошибки отстранения от мира. Возвращение в самую гущу человеческих забот и тревог, ожиданий и расчета заставляло действовать быстро и непреклонно. Удивляясь себе, художник чувствовал, что переполнен энергией и силой. Хорошо. Все будет хорошо. Начальник геологического отряда был удивлен появлением молодого индийца в тибетской одежде. Дайорам переночевал в лагере, а утром геликоптер неторопливо двинулся через широкое ущелье к юго-западу. Машина опустилась в аэропорту у подножия хребта Пирпанджал. Сразу же по прибытии Дайарам отправился на почтамт в надежде получить ответ Анарендры. Почти месяц пролежало толстое авиаписьмо. Значит, оно было уже в пути, когда я упросил гуру заключить себя в темницу. Какой же я тупой и глупый и упрямец. Письмо начиналось с упрека. Анарен рассчитал, что если бы Даярам сразу рассказал ему все, то они в первый же вечер освободили Тиллатан. Затем следовало подробное описание киносъемок в княжестве Рева, Был момент, когда Тил Латама, повинуясь внезапному импульсу, едва не прыгнула в лапы тигра. Вернувшись домой из киноэкспедиции и получив письмо до Ярама, Рендра немедленно навел справки через банк, обслуживавший компанию «Орфей», как называлась сомнительная фирма-продюсер. В настоящее время господин Трейзиш отдыхает в Ланавле, курортном месте недалеко от Бомбея. Анарендра поручил своим друзьям в Бомбее проследить за продюсером, а сам ожидал только телеграммы от Дайарама, чтобы выехать в Бомбей или другое место, где Рамамурти назначит ему встречу. И телеграмма полетела в Нью-Дели, уведомляя Анарендру, что Рамамурти явится с первым же самолетом из Сринагара, что надо заказать два места на Бомбей, что сверхожидание деньги у Дайарама есть». Едва сдав телеграмму, художник выбежал из почтамта и опрометью понесся в агентство воздушных сообщений.